Глава восьмая. Севе повезло. Пока летел во враг ничего не сломал, отделался ушибами и царапинами, а во враге приземлился на кучу слежавшихся, но всё ещё мягких листьев. Приземляться было больно, но терпимо. Какое-то время он просто лежал, прислушиваясь к себе, прислушиваясь к лещанию. А потом сверху донёсся крик Мисяя. Мисяй желал знать, живой ли он. Сева попробовал сесть, Ощупал ноги и спину, получалось, что живой и даже невредимый, только правый бок ныл после встречи с какой-то корягой. Из-за тумана ничего не было видно. Тут же вспомнился другой туман и выходящее из него существо. Уже ни девчонка, и ни человек, ещё и вампир, мёртвые упыри, но всё равно голодный. Чтобы не заорать, пришлось взять себя в руки, кулаки стиснуть до боли в пальцах. Получилось. А вот у Мити не получилось. Митя испустился без приключения, а потом заорал. Крик его доносился, казалось, со всех сторон, и слышать его мог не только Сева, но и другие, живые и неживые. Их больше нет, сказал он сам себе шёпотом. Всё закончилось. Легче не стало, и Митяй продолжал орать. "Тихо!" крикнул Сева. "Тихо, всё хорошо. Я здесь." Не было хорошо. Что-то было не так. Что-то пряталось в тумане, наблюдало. Где ты? В голосе Митяя поубавилась паники, и сам голос, кажется, стал ближе. Где ты, блондинчик? Не видно ни хрена. Здесь. Иди на голос. Уже близко. Он сомневался, что близко. В этом туманном мире масштабы были другие, сам мир был другим. Он таил в себе неведомую опасность. Все почувюил её шкурой, поэтому подобрал с земли узловатую палку, покрепче сжал в руке, завертелся волчком. Наверное, глупо и со стороны кажется смешным, но он научился не доверять туману и доверять инстинктам. Его оружие была самая обыкновенная палка и даже не осиновая, но довольствоваться придётся тем, что есть. А туман вокруг него сгущался, делался плотным и осязаемым. В его серых недрах что-то ворочалось, приближалось, Сева ждал нападения, но всё равно оказался не готов. Когда на плечо легла ледяная рука, он закричал. Сначала закричал, а потом обернулся. Этот немец был мёртв, мёртв и голоден, как и положено у пёрю. Этого немца молодого и щеголеватого Сева видел в гремучем ручье в свете бургомистра. А теперь он бродил по Авраго в поисках закуски к тому вину, что пролилось на его некогда белоснежную сорочку. Все эти мысли промелькнули в голове за доли секунды ещё до того, как длинные, точно когти ногти, впились себе в кожу. Он дёрнулся, высвобождаясь от смертельной хватки, заглянул в чёрные пустые глаза упыря. В глазах этих не было разума, мёртвая разум они имеет. Палка уперлась упырю в грудь, оттолкнула на безопасное расстояние, пока безопасное. Если бы палка была осиновой, если бы была заточенной, то Севины шансы бы увеличились, а так приходилось надеяться лишь на удачу. Упырь оскалился, обнажая белые бескровные десны. Зубы были самые обычные, но Сева не сомневался, плоть они будут рвать со звериной ловкостью. Упырь был настолько голоден, что даже не пытался разговаривать. Или остатками затухающего разума понимал, что с едой ни зачем этого делать. Он молча бросился на Севу, и тот едва успел уклониться. Его палка черкнула пустоту вспорола туман, который тут же сомкнулся, прича оча упыря. Подумалось, что он долго не продержится, что сражаться вот так на ощупь бессмысленно, вот только не было у него другого выбора, кроме как сражаться. Сева снова ткнул палкой туман. Выдернуть обратно не сумел, за тот конец кто-то уцепился мертвой хваткой, как и положено мертвецу. «Эх, сейчас бы автомат. Автомат всяко лучше осиновых кольев. Прогресс против мракобесия». Сева попытался выдернуть палку, а когда понял, что у него ничего не выйдет, разжал пальцы, и туман тут же погласил его единственное оружие. Или не единственное. Оставался еще охотничий нож. Сева нашел его в лесной избушке и по разбойничьи сунул за голенище. Что можно сделать ножом? Что он знает об упыриной анатомии? Что рассказывал дядя Гриша? Кол в сердце, сталь в сердце, отсечение головы. Кола у него нет, голову ножом не отсечь, а вот сталь у него какая-никакая имеется. Ему лишь нужно подпустить к себе упыря на расстоянии удара. Затея не из простых, потому что такое расстояние может оказаться убийственным для обоих. От этих мечущихся мыслей его отвлек женский голос. Кто-то тихо пел песню на немецком. На немецком. В это мгновение упырь кинулся из тумана голодным зверем. Сева инстинктивно отшатнулся, а потом выбросил вперед руку с ножом. Лезвие с чавкающим звуком по самую рукоять ушло во что-то мягкое, все еще неразличимое из-за тумана. мгновение из сева увидел лицо белое, бесскровное, черноглазое. Синие губы упыря сложились в трубочку, словно он хотел всего поцеловать или выпить до дна. Сева во всем весом навалился на рукоять ножа и упырь оскалился клосным зубами, а потом начал оседать. Он уходил в туман, как утопающий уходит под воду. Взгляд его и без того бессмысленный затухал. На сей раз Сева пальцы не разжал. Дёрнул нож на себя. Особых сил не потребовалось, всё получилось с первого движения. Чёрную упориную кровь с лезвия он вытирал лиście, почти в тот же момент выпрямился, огляделся. Туман не изменился. Туман не наелся одним мертвецом. Он был не прочь закусить и живым. А в недрах его пела женщина песню тихую и грустную, похожую на колыбельную. Поют ли упыри? Дано ли им такое? Или женщина жива, чудом спаслась из усадьбы, сбежала в лощину, заблудилась в тумане? Женщина пела, а Митяй замолчал. Успокоился? Или нет его больше? Могло ли так статься, что упырь повстречался с ним раньше? В этом месте и в этом тумане случиться могло все, что угодно. И самая главная задача сейчас – выжить. Выжить, чтобы спасти Таню. Поэтому Себа остался на месте. Он стоял, прислушиваясь, смыриваясь в окружающую мглу, готовый ко всему. Песня смолкла, словно той, кто её пела, наскучило это забава. Думать так было проще. Живой женщине надоело петь песни, передумала, устала, мало ли что ещё. Нет, он не расслабился, не утратил бдительность. Но всё равно упустил тот момент, когда из тумана показались руки, узкие кисти, длинные пальцы, струящиеся шёлк рукавов, эти руки шарили в пустоте, словно женщина играла в прятки. Сева отступил на шаг, покрепче сжал рукоять ножа, а туман расступился, словно проявляя галантность перед дамой. Дама была красива, стройная, белокурая, с губами, полыхающими алой помадой. На бледном лице из-за этого алова Сева видел только рот. Рот улыбался нечеловеческой алчущей улыбкой. Дама какетливо поправила локон, кочнулась в сторону Севы, и он инстинктивно попытался удержать её от падения. Это был неправильный инстинкт, инстинкт из мирной, почти забытой жизни, а правильный сработал в тот самый момент, Когда с дамы слетела маска беспомощности, а острые, выкрашенные красным лаком когти вцепились ему в рукав, потянулись с нечеловеческой силой. Сева дёрнулся, пытаясь высвободиться от этой хватки. Дама держала крепко, держала и улыбалась. Он был её добычей, и она верила, что добыча никуда не денется, потому не спешила. Улыбалась, рассматривала как диковинный десерт. С дамами ему не везло. Уже вторая за пару дней и тоже неживая. Он не смог убить ту и, кажется, не сможет убить эту, потому что женщина, потому что женщин даже бить нельзя, не то что убивать. Его так учили. Он усвоил это правило с младенчества. А раз нельзя убивать, можно попробовать оттолкнуть. Это для начала, чтобы прийти в себя, чтобы решиться хоть на что-нибудь. Оттолкнул, отступил на шаг. Он отступал Она наступала. Безумный танец, почти вальс. А нож в руке налился свинцом, не поднять, не замахнуться. Что это? Морок? Таня говорила, что он не поддается, что у него стена? Тогда что? Слабость и трусость? Молодушие? Он отступал, она наступала, а потом он упал. Напоролся на корягу, зацепился и упал, нож улетел в туман. Теперь уже все. не осталось поводов для душевных терзаний, нет у него больше оружия и под рукой нет ничего, кроме неподъемной коряги и прелых листьев. Отбиваться придется голыми руками. У Митяя бы, наверное, получилось. Она наступала, улыбалась и мурлыкала совершенно по-кошачьи. Она была еще голодной, но уже предвкушала пир. Шея ее вытянулась, и руки, кажется, вытянулись тоже. Алый лак на ногтях почернел. Она больше не была красивой, да и женщиной она больше не была. Вот сейчас Сева мог бы её убить, если бы был о чем. Он пытался встать на ноги, барахтался в прошлогодней листве и понимал, что не успеет, что эта тварь быстрее и сильнее, а он безоружный. Тварь перестала мурлыкать и взвыла, уже не пряча свою нечеловеческую суть. Захотелось зажмуриться, но Сева не стал. Смерти нужно смотреть прямо в глаза. Вот в эти чёрные, бессмысленные глаза. Не страшно, просто обидно, что так глупо попал. До слёз обидно. А тварь тянулась и удлинялась теперь уже всем своим телом. Ему хватило разума и инстинктов, чтобы оттолкнуть её ногой, пнуть с такой силой, что заболела лодыжка. Тварь лишь качнулась сначала назад, а потом снова вперёд. И когда разделяла их всего несколько сантиметров... Вдруг замерла. Уголки ала варта поползли вниз, и само лицо словно бы тоже поползло. Севи казалось, что он слышит, как похрустывает отделяющаяся от кости кожа, как что-то булькает внутри этого длинного нечеловеческого тела. Вслед за соскальзывающей кожей его взгляд соскользнул вниз, к растянувшейся на пышной груди шёлковой блузке, к торчащему между пуговицами острию. Остриё было чёрным. И чёрная же марала блузку. Он уже видел такое. Хотел забыть, но всё равно не мог. На мгновение подумалось, что там позади твари окажется Таня. Тварь всё ещё скребла когтями остро заточенная древко, но из глаз её уже уходила не жизнь. Когда она рухнула вперёд, Сева успел откатиться в сторону. Хватило на это и ловкости, и сил, и на ноги он вскочил быстро. Так ему хотелось увидеть ту, что убила тварь. Вот только осиновый кол держала в руках не Таня, а Мицсай. Сначала держал, а потом вонзила с триём в землю и опёрся на него, как на посох. "Ну ты, блондинчик, даёшь", сказал он зло и сплюнул себе под ноги. "Что на тебя нашло? Что-то нашло, что именно сейчас и не вспомнишь, но дело сделано. Упыри мертвы, если мёртвая может умереть". Спасибо. Буркнул Сева и переступил через распластавшееся у его ног тело. «Квиты!» — усмехнулся Митяй и тут же спросил. «Откуда они взялись? Фон Клест?» При упоминании этого имени лицо его посерело от ярости. «Скорее старуха!» — Сева покачал головой. «Это она занималась гостями. Вот решила поиграться напоследок». «Откуда знаешь?» — Митяй сощурился. Я уже видел такое. Они эти существа долго не живут, сказал и сам тоже усмехнулся. Как может жить мёртвое? Это эксперименты. Фон Клейст экспериментировал с тобой, а старуха с остальными. У него научный подход, у неё эмпирический. Какой? переспросил Митяй. Неважно. Фон Клейст хотел докопаться до сути вещей, хотел, чтобы его Он запнулся, и его рабы оставались жизнеспособными как можно дольше. И вот опять это неправильное слово «жизнеспособные», но он не мог подобрать других слов. А старуха просто игралась, они все для неё игрушки, как те девочки из башни, понимаешь? Месяй понимал, потому и мрачнел всё сильнее. У них сначала не получалось, но это место, оно какое-то особенное. Оно даёт силу таким, как они. Силу и власть над чужими судьбами. А моя... Мамка...» Митяй моргнул. На мгновение показалось, что он расплачется, но Митяй так и остался стоять с сухими воспалёнными глазами. «Моя мамка! Чей эксперимент?» Потом ему не хотелось обсуждать теории возникновения упырей в этом жутком месте. «Сейчас!» Митяй упрямо вздёрнул подбородок, С его седых волос во все стороны полетели капли воды. Чей она эксперимент? Она не эксперимент. У фон Клейстов был старший брат. Я знаю. Они говорили при мне о нем. Сумасшедший с неконтролируемым чувством голода. Они держали его где-то в усадьбе. Он сбежал и начал собственную охоту. Твоя мама стала первой жертвой. Потом садовник Гюнтер. А дальше он напал на Ольгу Владимировну. На бабу Олю Мисяй нахмурился, а потом спросил: "Тогда почему она, почему не стала упырём?" Сева пожал плечами: "Я не знаю. Знаю только, что они стани особенные. Это как-то связано с кровью, поэтому он её и забрал. Мы её найдём", сказал Митя очень тихо и очень серьёзно, а потом мотнул головой и добавил уже зло: "А сейчас давай найдём моего батю". Он запрокинул лицо к невидимому небу и закричал: "Батя! Батя, мы тут!" Снова захотелось его ударить за такую беспечность. Вот только чем он тогда будет лучше упырей? Тихо, метяй, нас могут услышать. Ага, батя мой нас может услышать. Нет тут никого, блондинчик. Никого, кроме нас с упырей. Упырей, кстати, может быть не два, а больше, сказать «Или останавливать Митяя бессмысленно?» Ответ Сева уже знал, поэтому сунул два пальца в рот и засвистел. Свист получился по разбойничьи громкий. От удивления Митяя перестал орать, глянул едва ли не с уважением, спросил. «Ты чего, блондинчик?» «Зову». «Кого?» Сева вздохнул, а потом сказал. «Вот его». Из тумана выступил Горыныч, один из трех. Два других где-то пропадали. Ивился, не запылился. В голосе Метяя послышались странные нотки, словно бо он радовался появлению Гарыныча, но старался скрыть свою радость. Мог бы и пораньше. Глядишь, блондинчику не пришлось бы так страдать. Угомонись, огрызнулся Сева, наблюдая, как Гарыныч подходит к лежащему на земле телу, обнюхивает его едва ли не с презрением. Угомонись и дай подумать. На самом деле он уже всё обдумал. После нападения упырей думал он теперь как-то быстрее, жизнь заставила. "Эй, позвал он Гарыныча. Эй, слышишь меня?" Тёмный пёс явно слышал. "Если дядя Гриша где-то здесь, то ты должен его найти. Ищи, понимаешь?" Тёмный пёс дёрнул головой и попятился в туман. Через мгновение были видны только два красных огонька. "Что?" спросил Митя шёпотом. "Нам идти за тобой?" Огни мигнули и отдалились, а из тумана послышалось ни то ворчание, ни то рычание. Значит, в иде, решился Сева и потащил за собой Митяя. Шли долго. Севе казалось, что не шли, а просто блуждали в этом молочном мареве. По пути Митяй срубил ножом тонкую осинку, заострил с одного конца, протянул Севе. Опыт подсказывал, что осиновый кол это пока самое действенное оружие против упырей. Полагаться на Горыныча, наверное, не стоило, у тёмного пса были какие-то свои неведомые планы. Заблудились, ворчал всю дорогу Митяй. Водит нас псина по кругу, как пить дать. Митяй Горынычу не доверял. Он сейчас вообще никому не доверял, и винить его за это было нельзя. Не по кругу. Окружающий мир менялся, туман стал чуть прозрачнее и, кажется, холоднее. Из рта теперь вместе с дыханием вырывались облачка пара, но видимость всё ещё была плохая. Наверное, поэтому Мисяй зацепился за что-то ногой и упал. Сева бросился на помощь в тот самый момент, когда Мисяй заорал. Сева и сам бы заорал, если бы не потерял дар речи. Из-под почерневших, полуистлевших листьев выглядывала голова: белая кожа, пустые глаза, рога. Ему понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что это за голова. В горле заклокотало что-то похожее на смех. "Чего ты ржёшь?" Меся всё ещё было страшно, но он уже начинал злиться. "Это фавн". Сева поднял голову за один из ветхих рогов, поднёс к глазам. Фавн смотрел на него пустыми глазницами, кривил в усмешке мраморные губы. "Голова статуи из парка. Там в основном нимфы, а на входе фавн". Голову ему отбили ещё до революции, так всё тётя Шура рассказывала. Местные думали, что она у кого-то в деревне, а она вот тут. Зачем? вздавлено спросил Митяй. Что зачем? Зачем кому-то голова? Не знаю, для красоты или к квашеной капусте прижимать вместо камня. Неважно. Да уж, неважно. Митяй взял фавна за второй рог, смотрелся в его каменное лицо. буркнул. Урод какой-то. Сам ты урод. Сева аккуратно положил голову Фавна на подушку из листьев. А это произведение искусства. Мы здесь произведения искусства ищем, или моего батю. Отвечать Сева не стал, огляделся в поисках Гарыныча. Два красных огонька он увидел чуть поодаль. Гарыныч терпеливо ждал, в их спор не вмешивался. Мы идём, сказал Сева тёмному псу. «Веди!» — только сказал, как тишину оврага снова нарушил бой. Огоньки в тумане исчезли, Горыныч ринулся на зов, Митя и Севы ринулись следом. Они бежали, не разбирая дороги, доберясь больше слуху, чем зрению. На сей раз далеко бежать не пришлось. Сначала они увидели зверя. В тумане понять, каких размеров этот зверь не представлялось возможным, казалось, что он огромный. И лишь наличие трёх голов не оставляло сомнений, что это другой горыныч. Он рыл передними лапами землю. Нет, это сначала показалось, что землю, а потом выяснилось, что листья. Тёмный пёс разгребал кучу слежавшихся листьев. Бася заорял Митя и бросился вперёд. Дядя Гриша Сева не заорял, но тоже бросился, потому что увидел то, что раньше скрывал туман, а кровавленную руку. Это могла быть чья угодно рука – фашиста, партизана, деревенского мужика, но они с Митяем уже знали правду. Теперь они разгребали кучу листьев втроём, скорее мешали, чем помогали друг другу. Но отступиться не могли, особенно Митяй. Митяй грёб и рычал не хуже Горыныча. Сева его понимал, ему тоже хотелось зарычать. А ещё он боялся того, что они могут найти. Если дядя Гриша повстречался с упырями до них – то помочь они ему уже ничем не смогут. «Батя! Батя, ты меня слышишь?» Митяй смахнул почерневший лист с перепачканного запекшейся кровью лица. Смахнул лист, стер кровь, позвал шепотом. «Батя, ты меня слышишь? Это я, Митяй!» Митяй смотрел на лицо, а Сева видел все целиком, и то, что он видел, было страшным. Пальто, некогда щеголеватое, сейчас было изрешечено пулями и замарано кровью. Никому не выжить после такого. Никому. А Митяй метался. Он отталкивал от себя костяную башку Горыныча, тряс отца за плечи, пытался прослушать сердцебиение. Какое сердцебиение? Сева уселся у ног дяди Гриши прямо на листья, сдавил виски руками, чтобы не слышать Митяева воя. «Нет! Батя, нет!» Мисей всё тряс и всё пытался прослушать сердцебиение. Взгляд его был совершенно сумасшедшим. Мисей не верил, отказывался верить очевидному. Он мёртв, сказал Сева тихо. Мисей, твой Бася мёртв. Ты видишь? Договорить он не успел, потому что Мисей развернулся с яростной стремительностью и врезал ему в челюсть. Сева бы смог отбиться, но он не сопротивлялся. даже не закрывался от хлещущихся на него ударов, потому что понимал, это утешение, вот какое есть. Кому-то нужны слова, кому-то объятия, а Мицею нужно так. Очередной удар швырнул его вперёд прямо на мёртвое тело, инстинктивно, чтобы не упасть, Сева выставил вперёд руки и руками этими упёрся в грудь дяди Гриши. Всё равно упал. Митя пнул его коленом в спину, прибивая к земле. Теперь они лежали рядом, лицом к лицу. Мёртвый дядя Гриша, у которого закончился весь его фарт, и Сева, у которого не было надежды. Митяй тоже рухнул. Уставился в невидимое небо, покрасневшими от злости и боли глазами, завыл. Он выл, а Сева прислушивался. К чему? Сам не знал. То ли послышалось, то ли привиделось что-то. Он положил ладонь на грудь дяди Гриши, туда, где не билось простреленное сердце, Оно и в самом деле не билось, но руку он не убрал. Такое вот у него прощание. И когда отчаянье и осознание непоправимого уже накрыло его с головой, он почувствовал удар. Не удар даже, а так, намёк. Даже если показалось, он должен был проверить, сделать хоть что-нибудь, чтобы не забыть в след заметаям. И он прижался ухом к оровавленной груди дяди Гриши. Сначала не было ничего, мёртвая тишина. А потом тишину эту нарушил сихи удар. Один, следом ещё один. Билось сердце, медленно, слабо, странно, но билось. И из посиневших губ вырвалось сезые облачко. Значит, ещё не всё. Значит, не закончился фарт. Теперь уже орал он сам, орал дурненой, потому что не знал, не понимал, что делать дальше, как спасать. "Метяй!" кричал он. "Метяй, он животь" Слышишь, твой батя ещё живой. Это была такая хрупкая надежда, что поверить в неё было страшно до боли. Он поверил, а сейчас пытался заставить поверить меня. Несколькими мгновениями сий смотрел на него ничего не выражающим пустым взглядом, а потом оттолкнул, чтобы убедиться самому, чтобы тоже поверить. Он прижался ухом к груди дяди Гриши, зажмурился, а потом на его смертельно бледном лице появилось растерянное выражение. Живой. Прошептал он и тоже заорал. «Я же говорил, что он фартовый!» Он снова затряс отца за плечи, и теперь уже Севе пришлось его отталкивать. «Осторожнее! Его нельзя трясти, наверное!» «Нельзя трясти? А что можно? Что вообще им сейчас делать? Как сохранить этот невероятный фарт?» Вера в нем крепла, но вместе с Верой крепла и понимание, что без врача они не справятся, что, возможно, это всего лишь отсрочка, мучительная и бесполезная. Что нам делать? спросил Митя и на коленях подползая к отцу. Что нам теперь делать, Сева? Впервые за всё время знакомства он назвал его Севой. Вот только радости это не прибавило. Сева не знал, что им делать, даже представить не мог, как нужно поступать. Он перевёл растерянный взгляд с Мити и на Гарыныча. Тёмный пёс лежал в стороне, положив среднюю голову на передние лапы. Ты можешь ему помочь? спросил Сева, понимая, что несёт полную чушь. Раненому может помочь лишь врач, а как насчёт смертельно раненого, почти мёртвого? Можешь? Дарынич поднялся с земли, подошёл к лежащему на ворохе листьев человеку, три пары красных глаз уставились в одну точку. Куда ты? кинулся было Митсай, но Сева его оттащил, рявкнул. Тихо, не мешай ему. Митя всё понял, зрачки его расширились, кулаки сжались. Вот так выглядела надежда. А Горыныч вздохнул, снова опустился на землю. Мёртвая костяная голова потянулась к лицу дяди Гриши. Севе почудилось движение воздуха от губ дяди Гриши к мёртвой голове. «Если оставались в этом изувеченном теле остатки жизни, то тёмный пёс их выпивал прямо сейчас». Сева это понял. И Митя это понял, потому снова забился, заметался, пришлось держать, не пускать. Хуже уже не будет. Мёртвое мертвее не станет. Горыныч переступил с лапы на лапу, и теперь уже средняя голова потянулась к груди человека. Чёрный язык лизнул чёрную рану, сначала одну, потом вторую и третью. Так нормальные псы зализывают раны. Но был ли Горыныч нормальным псом? Был ли он вообще псом? Митяй снова дёрнулся. Третья голова обернулась, предупреждающе оскалилась. «Не мешай», — повторил Сева шёпотом. «Он его хозяин, понимаешь? Пусть временный, но всё равно хозяин. Не мешай». А Горыныч уже отступил, снова улёгся на землю. Костяная голова его беспомощно повисла на шейных позвонках, но в провалах глазниц всё ещё тлели красные угли. «Что он сделал?» спросил Митя и на коленях подползая к отцу, ощупывая, осматривая его страшные раны. Мёртвая вода, живая вода, в голове звучал почти забытый дедов голос. Если из того света нужно кого вернуть, так сначала мёртвой водой надо напоить, а потом уж живой. Это была сказка одна из множества тех, что рассказывал дед маленькому Севе. Если нужно из того света вернуть, Мёртвая вода, живая вода. Мёртвая голова, живая голова. И мёртвая теперь чуть мертвее, чем раньше, не потому ли, что забрала себе чужую смерть. Сева тоже под ползк дяди Гриши проверил пульс, пульса не было, но сердце билось, редко, очень редко, но сильно, куда сильнее, чем раньше. И раны больше не исторгали из себя чёрные сгустки. Раны, кажется, затягивались. Всё, сказал он и ободряюще ткнул Митяя в плечо, а Митяй вдруг расплакался. Нет, не от боли, а от невероятного облегчения. Все бы и сам расплакался, если бы мог, но не выходило, не получалось у него пока дать волю чувствам. Он подошёл к тёмному псу, присел перед ним на корточки, положил ладонь на костлявую голову. Руку пронзило холодом до самого плеча, кончики пальцев покрылись инем. Но он не отдёрнул ладонь, провёл ласково по белёсой кости и только потом погладил среднюю голову. На кончиках пальцев заплясали синие искры, средняя голова ощерилась, но не зло. Напоследок Сева погладил и третью голову, а потом шёл, а там, чтобы не услышал Митяй, сказал: "Спасибо тебе, Горыныч". Они посмотрели на него все разом, три пары огненных глаз словно в душу заглянули, и Сева отступил. Довольно на сегодня и лаской сантиментов. Тёмный пёс не просто так назван тёмным, чтобы с ним тут нюни разводить. Помог и помог, может, потом и цену какую запросит, но за помощь следует благодарить. Сева вернулся к Митяю и дяде Грише, ещё раз проверил пульс и сердцебиение, не почудилось. Сердце бьётся, с синих губ редко-редко, но всё же срываются облачка. «Что нам делать?» — спросил Митяй, бережно запахивая на груди отца пальто. «Что теперь, Сева?» «Мне кажется, он уже не умрёт». Хотелось добавить «пока», но он не стал. «Его нужно к врачу, настоящему врачу». Сева обернулся на Горыныча, тот, кажется, к чему-то прислушивался, на людей больше не обращал никакого внимания. И где нам найти настоящего врача? Митяев зъерошил волосы. В деревне. В деревне был, я точно знаю, Ольга Владимировна рассказывала. Был, да сплыл, разбежались все. А кто не разбежался, того фрицы убили. Понимаешь? В глазах Митяева снова закипала ярость. Куда они могли побежать? спросил Сева, скорее себя, чем Митяева, но ответил ему Митяй. К партизанам. Если вернуться в Видово нельзя, то пути только два: в город и в лес к партизанам. В городе сейчас тоже будут облавы. Если в Гремячем ручье всё так страшно, как рассказывал батя, то искать будут везде, в городе тоже. Сева не стал спрашивать, кого будут искать, но с доводами Мисяя согласился. Разумнее и безопаснее идти в лес. До города они с дядей Гришей могут и не добраться, на дорогах наверняка уже СС-евские патрули. А в лесу спрятаться легче, самим спрятаться и горы на час спрятать. Ты знаешь, где их искать? Партизан Мисей глянул лыскоса. Догадываюсь. И идти придётся далеко. Мы его на себе понесём. Он обернулся, посмотрел на отца. Его горыныч понесёт. Сева посмотрел на тёмного пса, спросил: "Ты же поможешь?" Горыныч встал, подошёл к дяде Грише, обнюхал всеми тремя головами. тихо проворчал будем считать что это согласие сказал сева и дёрнул мисяя за рукав помоги мне его поднять